Творческий пятиугольник. В неочередное заседание творческого пятиугольника являю открытым. Будничным голосом сказал Смерчев и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом с ним Береляча.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 А семиугольник. Мне моё замечание показался строумным, и я сам засмеялся. Члены пятиугольника при этих моих словах напряжённо переглянулись. Маршал по-прежнему демонстрировал невозмутимость, а Комонни не, Иванч, быстро глянув на маршала, изобразил что-то вроде улыбки, дающей понять, что моё игривое настроение неуместно и серьёзности данного момента не соответствует. Я смутился,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 Приходится преодолевать некоторые трудности. Я лично объясняю, это наше взаимное непонимание тем, что мы воспитывались и росли в разных социальных условиях. Мы этот факт учитываем и проявляем много терпения и гуманизма. Мы встретили нашего гостя очень приветливо, поселили его в лучшей гостинице.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 исключить те места, без которых можно было бы легко обойтись. До этой небольшой работы ему были предоставлены все необходимые материалы, с которыми он и закончился. Не так ли? Смерчив посмотрел на меня. Если вы имеете в виду главы из приписываемого мне романа, сказал я то с ними я да ознакомился. Стать нужно. Когда с тобой генерал разговаривает, прошептал вдруг Звездоний. Я посмотрел на Звездония, а потом на Смерчева. Тот отвёл глаза, но ничего не сказал. Я понял, что он со Звездонием согласен, но настаивать не будет. Ну а я вставать, конечно, не собираюсь, я им не мальчик. Ну, быть теперь всё, знаете, сказал Смерчев. Семь карнавалов не умер, как вы предполагали в начале. Он жив. Хранится в швейцарском банке и ждёт своего часа. Ждёт, но не дождётся. Заметил Звездоний, и все члены пятиугольника засмеялись весело, но напряжённо. Да, уверенно подтвердил Комоний Иванович. Он своего часа не дождётся. Если, конечно, наш гость всё-таки подумает.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 — сказал Смерчев. — А вот благодаря этой вашей, так сказать, выдумке в нашей республике семиты ведут себя все более вызывающе. Не далее, как вчера, например, неизвестными злоумышленниками прямо под памятником научных открытий гениалиссимуса была наложена огромная куча вторичного продукта,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 стоял нервно ходить по комнате. "Господа, комсоры", начал я, стараясь быть как можно более убедительным. "Поверьте мне, я ничего плохого против вас не замышляю. Я хотел бы сделать всё, как вы хотите. Вчера, перечитывая некоторые страницы романа, я уже взял ручку и хотел, и искренне хотел, сим-сим отче вычеркнуть. И что же вам помешало?"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 возразил я Вычеркнуть Зельберовича, тогда и женеты там ни к чему. А за женеты надо вычеркивать и Клеопатру Кузьмирну, и Степаниду, и Тома, и Лоши, и доктора Ривкина. Ну и вычеркните их всех, закричал Смерчик. Но вы же понимаете, что тогда никакого романа не получается, получается какая-то чепуха. И вообще вы меня просто не понимаете. Да если б я умел так корёжить свои романы, мне б к вам и ездить не зачем был. Я бы ещё тогда, в социалистические времена, при культистах, волонтёристах, крупцанистах, реформистах, сделал бы, знаете, какую карьеру. Я бы ж тогда был секретарём Союза писателей, героем труда, депутатом-лауреатом, и, и ещё бы гонорары получал мешками. Но я тогда этого не умел, и сейчас не умею.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 Да что и ты такое устраиваете? Да как вам не стыдно? Позорник. Вдруг услышал я голос Звездонии. Он ещё говорит о стыде. Негодяй! Ты посмотри, кто перед тобой стоит на коленях? Женщина. А? Генерал? А ты? Да я тебе сейчас всю морду в кровь разорву. С этими словами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 И я заметил, что сразу все присутствующие, не то чтобы облегчённо вздохнули, но расслабились. Дзержинский 치л и подбежал к Звездонию. Ну, что тут у тебя? спросил он довольно грубо. Ну, ничего страшного. Задрегол голову вверх и кровь остановится. Всё в порядке, сообщил Дзержин смерчил. Да как же это всё в порядке? возмутился пропагандист Промон. Какой же это порядок?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 Не хочет вычеркнуть своего героя, это можно понять. Но послушай, дорогуша, обратился он уже лично ко мне. Ты можешь сам что-нибудь придумать. Допустим, не хочешь вычёркивать своего этого, но можно сделать, что он умер и всё. И на этом поставить точку. Или, допустим, его не заморозили, а засолили, а? Дзержин посмотрел на меня, и другие ему последовали. Даже Звездоний, боясь опустить голову, как-то ее слегка развернул и посмотрел на меня по птичьей. — А что? — сказал Смерчев. — По-моему, идея хорошая, продуктивная. Да глупости это! — возразил я устало. — Кто ж это станет засаливать, человек? Он же не огурец и не свинина. — Ну, а это я просто так, — сказал Держин. Это я сказал как бы в порядке бреда, ну, можно чего-нибудь другое придумать. Ну, допустим, его заморозили, в сейф положили, а там дырка. Он разморозился и протух. Короче говоря, всякие варианты могут быть. Тебе лучше видно, ты же художник. В это время Искра глянула на меня, и я понял, что она категорически против таких поправок. Может быть, еслиб не этот её взгляд, я бы и уступил, а так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 — Без какой еще визы? — спросил я настороженно. — Ну как же? — улыбнулся Смерчев. — У нас же существуют определенные правила пересечения границ. У нас без визы нельзя. У нас даже для того, чтобы выехать в Первое кольцо, куда-нибудь, понимаете, в Калужскую область, и то виза нужна. — Так это, — махнул я рукой, — касается ваших коммунян. А я не только никому няньен, я даже с советского гражданства вот 60 лет с лишним лишён. И вообще я не ваш. При этих моих словах все члены пятиугольника как-то странно переглянулись. А кому ни Иванович улыбнулся, широко развёл руки и называя меня моим человеческим именем, удовлетворённо сказал: "Нет, Виталий Никитич, вы наш". Ведь мы и вас реабилитировали